Анна Матвеева. Долгие и частые письма. Поща это значит почта, говорит папа, глядя как всегда поверх очков. То есть он не всегда, конечно, смотрит на меня поверх очков, но каждый раз делает это объясняя какую-то с его точки зрения простую вещь, и которую я никак не могла понять. Именно с таким лицом он рассказывал мне, что такое параллели и меридианы. И был неприятно удивлен, когда я притащила на другой день двойку по природоведению. Читается, кстати, Пошта. Ну а НР Болгария это совсем просто. Народная республика Болгарии. Ясная Нютик. Угу, говорю я и иду с новыми вопросами к маме. Мне хочется знать, почему в болгарском языке все слова какие-то твердые, зубчатые. Вот ведь слоеный пирог, баница. Он очень мягкий, и розовое масло в крохотных пробирочках сама нежность. Так говорил кто-то из особо восторженных маминых подружек. И перевитые красно-белые кисточки мартиниц не хочется выпускать из рук, такие они мягонькие на ощупь. Диссонанс между приятнейшими явлениями болгарской жизни и суровым, рубленым языком зяял как пропасть. Перемахнуть ее в одиночку третьекласснице было не под силу. И родители-филологи были здесь очень в тему, хотя мама все равно не поняла, в чём тут проблема. А я не смогла ей этого объяснить. Вот, например, Франция и французский язык, которые влекли меня намного сильнее в те годы. Не имели никаких разногласий. Всё там гармонии, всё диво. И быстрота речи, и мушкетёры, и Олен Делон из набора открыток, артисты французского кино, и мой репетитор по прозвищу Бонжур, и журнал «Эль» которой маме дала посмотреть на одну ночь какая-то коллега. Но увы, это были единственные контакты с Францией, которые я могла себе позволить, будучи Анютиком девятилетнего возраста. Болгария была ближе, да и выглядела она вполне реально достижимо. Я представляла, что однажды там окажусь, но о Франции даже мечтать себе не позволяла. Аليس СССР и без меня хватает желающих там оказаться, куда более достойных желающих. Франция это была потаённая мечта, а НР Болгарии периодически всплывала в разговорах взрослых как реальность. Учись как следует, будь примерной пионеркой, глядишь и попадёшь туда однажды на 10 дней. Вот, например, тётя Наташа из Тюмени Несколько раз была в Чехословакии и Болгарии, привозила оттуда не только браслетики мартиницы Их полагалось дарить любимым 1 марта, поздравляя с весной, хотя мне было жаль расставаться с такими чудесными кисточками. И они лежали в верхнем ящике письменного стола от марта к марту. Но и книги на русском языке с очень смешными опечатками, и те самые пробирочки с розовым маслом и восхитительную баницу. Сейчас я думаю, а как же тетя Наташа довезла ее из Софии до Свердловска практически свежей? Еще же пересадку надо было делать в Москве. А однажды она спросила: "Хочешь переписываться с болгарскими пионерами, Анютик?" Тётя Наташа была, конечно, странная. Кто это интересно, будучи в своем уме, такого не хочет. Да я готова была переписываться с пионерами из всех социалистических стран. Больше всего мне, впрочем, хотелось бы познакомиться с детьми из кап-стран, Но там пионеров не было, и тётя Наташа туда не ездила. Пока что у меня была только одна подруга по переписке Зора. Адрес её попал ко мне по воле случая. А звали тот случай Инной Валерьяновной». Она руководила районным клубом интернациональной дружбы на Визе при Верхнесетском доме пионеров, куда меня занесла неизбывная жажда общения и новых знаний. Я еще до школы возмечтала выучить все иностранные языки, какие только существовали в мире, и когда услышала, что на Визе преподают чешский и привозят в гости настоящих живых чехов, то чуть не в тот же день отправилась записываться в КИТ. Моё детство парад аббревиатур. Инна Валерьяновна встретила меня приветливо, рассказала, по каким дням будем заниматься и спросила, знаю ли я уже какие-то факты о ЧССР. Ну вот опять. Я знала такие факты, что в Свердловске ходят трамваи чехословацкого производства. А ещё я любила мультфильмы про крота. И умела играть в Пексисо, вывезенные из Праги неутомимой тётей Наташей. "Неплохо", обрадовалась Инна Валерьяновна. "Обычно мы таких маленьких не берем, но ты, я вижу, девочка умная, читаешь, наверное, много". Я скромно потупившись, призналась, что да. "А знаешь ли ты, что такое КПЧ?» — внезапно спросила Инна Валерьяновна. А ты а этот коварный вопрос я не знала. Но тут произошло чудо. Инна Валерьяновна сидела передо мной нога на ногу, и я вдруг заметила, что у неё торчит из-под платья серый подъюбник. Вот ещё одно, окаменевшее советское слово динозавр, вроде кида. Мама мне давным-давно объяснила, что подъюбники видны только у нерях. И обычно я проникалась к таким женщинам и девочкам антипатией, но Инна Валерьяновна была настолько живая и милая, что я простила ей неряшество. И в тот же самый момент мне как будто бы кто-то прошелестел на ухо ласковые слова: «Коммунистическая партия Чехословакии". И я их повторила. «Умница», — сказала Инна Валерьяновна показав в улыбке приятные белые зубки. Тебя уже приняли в пионеры. Ну прекрасно. Приходи в следующую среду к пяти часам на занятии». Вскоре я стала за и чуть ли не главной активисткой киды. Учила чешский, который был совсем не таким простым, как мне казалось. Инна Валерьяновна рассказала на занятии, что чешский находится как бы на полпути от русского к немецкому. И Ленка Сапожникова из немецкой школы приосанилась, а я немецкого тогда совершенно не знала и приосаниваться не стала. Выписывала в тетрадку факты о Чехословакии, показывала на географической карте, где находится Карканоше. Распевала вместе с другими пионерами песенки, всегда начинавшиеся с указания места действия. На том Божелетском мостку Храли там две пани в костку. Храли, храли, храли, ажся ся обе храли, Сходили се с мостку. Или вот такая. На окне сидела кочка, был хорки летний день. На окне сидела кочка, а ококола вен». То ли это было совпадение, то ли Инна Валерьяновна специально подбирала такие тексты для советских пионеров. Этого я сказать не могу так не могу и удалить из памяти слова чешских песен. Абсолютно всё в нашем киде Инна Валерьяновна делала сама. Никаких других сотрудников я не помню. Она отвечала и за песни, и за танцы, и за географические викторины, и за встречи делегаций чешских рабочих, приезжавших из Пльзене в Свердловск, чтобы обмениваться металлургическим опытом. Приезд чехов это был, честно говоря, главный аттракцион для всех членов нашего клуба. Именно к нему мы готовились целый год. Зубрили стихи, штудировали передовицы газеты Руде право, а самые продвинутые учились готовить блюда чешской кухни. Хотя мне уже тогда казалось странным пытаться удивлять чехословацких гостей их собственными кнедликами. Это все равно как угощать русских борщом в Париже. Предвкушая первый визит иностранцев, я донимала папу, безуспешно пытавшегося укрыться от меня в своей комнате с газетой. Ты видел когда-нибудь чехов? Видел, вздыхал папа, жалобно смотря на нетронутый советский спорт на Конгрессе в Москве. И как? Что как? Ну, как они выглядят-то? Папа нетерпеливо шелестел газетой. Люди как люди, рожек у них нет. Я была крайне разочарована таким ответом. Уходила в детскую и мечтала, мечтала, мечтала. Не знаю, что уж я там такое себе навоображала, но когда настоящая делегация чешских рабочих поднималась по лестницам дома культуры, красно-зелёная ковровая дорожка прижата к ступеням, специальными скобами. А бюст Ильича под фикусом блестит как свежий зефир. Я ощутила такое же точное разочарование. Люди как люди, действительно. Хотя Рената, которую усадили за наш с Катей соколовый стол, все таки выглядела немного похожей на киноартистку из набора открыток. Катя глазами делала мне знаки, чтобы я обратила внимание на Ренатин маникюр. Ногти у неё были накрашены совсем не так, как у наших мам, не красным, а светло-оранжевым лаком с сильными блёстками. А ведь простая рабочая. Чехи довольно спокойно слушали, как мы поём, а вот танцы им понравились больше. Мужчины с особенной симпатией хлопали рослы Тане Двоишниковой исполнявший сложный номер с подпрыгиваниями. Потом был лид-монтаж на чешском языке, когда мы по очереди рассказывали гостям о том, чем занимаемся в клубе. Я очень волновалась за доверенную мне Инной Валерьяновной фразу: "Чте чески книжки о часовсы". Но чудом произнесла ее, почти не заикаясь. Более опытные кидовцы заранее предупредили нас, Что главная часть праздника это когда чехи начнут одаривать нас сувенирами. Обычно пионеры получали жвачки, конфеты, открытки, лишь некоторым везло особенно, и они становились обладателями кукол, мягких игрушек, а одной девочке год назад вручили детские духи. Я, конечно, мечтала о духах, и пусть эта мечта не сбылась, Нам с Катей тоже повезло. Улыбаясь во все свои зубы с немного островатыми клыками, Рената дала каждой по авторучке, которая писала невиданно светлыми голубыми чернилами, а по самой авторучке тянулась изящная надпись с золотыми буквами: "Злата Праха". Таких ручек не было ни у кого в школе. Паша Терентьев о котором все взрослые говорили, что он похож на маленького Ленина, сразу после окончания праздника предложил мне сменить ручку на две упаковки жвачки Педро. Но я с негодованием отказалась. А Инна Валерьяновна, уже после того, как чехи уехали, и мы вернули на место стулья и столы, которые собирались по всему ДК, сказала: "Кто еще не переписывается с чехословацкими пионерами?" Срочно подойдите ко мне в следующий раз. Я подошла, конечно же. Я же тогда еще не переписывалась, и мне дали клочок бумаги с адресом девочки по имени Зора Галбова. Она жила в Тренчине, это Зора. А Тренчин находится в Словакии. Первое письмо, в котором она все это сообщила, пришло через два месяца после того, как я отправила свое. И получить его была тоже целая история. Сначала в наш почтовый ящик положили извещение, где было написано: МП ЧССР. Международное письмо, расшифровал папа. Сегодня пойдем вечером на почту и заберем». Была зима, темно чернильная Свердловская зима начала 80 -х. Папа знал, куда идти за письмом потому что сам получал довольно часто то одно, то другое, МП. приглашение на конгрессы по финно-угорским языкам. То из Венгрии, то из Германии, то из Финляндии. Мне этих писем не показывали. Я уже потом, взрослый, нашла в Отцовском архиве толстую пачку приглашений в конвертах, аккуратно вскрытых с правого края ножом для бумаги. Нож был из черного дерева. Привезли его мамины коллеги, работавшие по обмену в Африке. Ни на один конгресс отец так и не смог поехать, так как был беспартийным. Одни университетские недоброжелатели, вполне возможно из тех, кто скрывался в подписях к официальным поздравлениям на открытках ректорат, портком, местком, сплетничали, что Матвеев дескать еврей, а другие в ответ на это заявляли: Ну что вы, он дворянин. Это еще хуже. В общем, кроме этих приглашений на тонкой бумаге в невероятных конвертах с таинственными марками, отцу ничего от международного профессионального общения не перепало. Но он знал, где находится отдел доставки почтового отделения 620102. А для меня это было тогда самое важное. В отделе доставки пожилая женщина в тёплом оренбургском платке, как у мамы, только у мамы была ажурная паутинка, а у женщины более скучная пуховка. Когда я подала ей сложенную в четверк квитанцию, произнесла: Надо же, такая маленькая, а уже международную корреспонденцию получает. Сказано это было без всякого умиления, а как бы даже с подозрением. Папа только усмехнулся, а женщина протянула мне изящный конверт, на котором была приклеена марка с надписью «Ческо-Словенску» и рисунком, воспроизводящим в художественном виде трагедию в Лидице. Мне ужасно хотелось распечатать письмо прямо тут, на почте, но папа сказал: "Потерпи до дома". Когда мы вернулись, папа аккуратно разрезал конверт с правой стороны. Из него выпала бледно-розовая страничка с маленьким рисунком пони в правом нижнем углу. Я взяла эту страничку с благоговением. Дорогая подруга Аня. Зора писала разборчивым почерком с идеальным наклоном. Я буду, конечно, с тобой переписываться. Только чешскому я тебя учить не могу. Потому что я живу в Словакии и не знаю чешский язык. Пришли мне, пожалуйста, твою фотографиру, Дорогая подруга Аня, напиши, что ты любишь делать. Я люблю читать. Я учусь только на единицы и двойки и хочу стать врачом. Кем ты хочешь стать? Письма мои в Чехословакию к Зоре и её ко мне друг от друга сильно отличались. Дело не только в изящных конвертах, красивых марках и нарядных открытках. Одну такую, с украшенной елью, стоявшей в элегантной гостиной, я помню и теперь как живую, вместе с горьким чувством осознания, что у нас никогда не будет ни такой ели, ни гостиной, а в том, что Зора писала мне именно письма, пусть и короткие. А я отправляла ей в ответ куцые послание на полстраницы из серии ни о чем». Писать в Чехословакию о чем то действительно важном, поссорилась с подругой не по переписке, а по двору, села в новой юбке на тополиную почку и получила от мамы нагоняй. Влюбилась в брата другой подруги. Похоже, что как всегда безответно. Я не решалась понимала, что представляю в своем скромном лице всю советскую пионерию. Хотелось выглядеть перед Зорой Голбавой в лучшем свете. И фотографию я долго не могла ей выслать именно по этой причине. Портреты открытки, которые делали в универбытии на Посадской, мне не нравились. Точнее, мне не нравилась моя физиономия на этих портретах. Потом уже брат, кажется, договорился с кем-то из друзей фотолюбителей, И мне сделали небольшой, с полладони, узнаваемый портрет. Косы верёвками, глаза немного выпученные, губы толстоваты, но в целом ничего. А зора мне прислала крошечное фото, снятое для какого-то документа. И мама, увидев его, аж задохнулась. Какая красивая девочка. Я сама там особой красоты не увидела, но маме, как обычно, поверила то фото Зоры хранится у меня по сей день. Теперь-то я вижу, она была очень красивой. Даже на черно белом фото видно, как контрастируют светлые голубые глаза с длинными темными волосами. Носик прямой, ноздри аккуратно вырезаны и брови идеальные. Сама себе ни за что так не выщеплешь. Интересно было бы увидеть взрослую Зору. Хотелось бы знать, какой она стала сейчас. Но увы, это желание вряд ли сбудется. На мои взрослые письма, написанные с полным соблюдением европейского хорошего тона, то есть на английском, с чего бы свободные словачки помнить язык проклятых оккупантов. Зора так и не ответила. Тренчин, красивый город. Зора присылала мне несколько раз открытки с видами, и я каждый раз страдала Что живу не в Москве и Ленинграде, и не могу прислать в ответ такие же красоты. Открытки с видами Свердловска из ларька «Союз печать» были, как аккуратно выразилась мама, несколько пугающими. А ты отправь открытку с Петергофом. Это же всё равно СССР, посоветовала тетя Наташа. Опять случившиеся у нас дома проездом из Тюмени. У них такого точно нет. Я послушалась тётю Наташу и послала Зорье золоченого Самсона, раздирающего пасть льву. Сверкали оба так, что глазам было больно смотреть. Зора сдержанно поблагодарила меня в ответ. Видимо, Самсон не произвел на нее особого впечатления, а может, уязвил имперской мощью. И примерно в то же самое время тётя Наташа принесла мне адрес болгарской пионерки Калины Бачевой, Она проживала в Софии, в жилом комплексе Молодость 2. А название страны на конверте надо было писать так: ENR Болгария. Моё первое письмо Калине лежит сейчас передо мной, но не в материальном виде. Это скан письма, сделанный в НР Болгарии по моей просьбе два часа назад, взрослой Калиной, теперь уже не Бачевой, а Кондовой. Калинка нашлась спустя годы. Сначала ответила на мое письмо, потом добавилась в друзья на Фейсбуке, и наконец мы с ней встретились в реальной НР Болгарии, когда я приехала поработать над книгой в пустую квартиру своих софийских друзей. Наша переписка, как я теперь думаю, предвосхитила общение в социальных сетях. Когда у тебя есть невидимые друзья в разных странах, так или иначе присутствующие в каждом дне. И в тех наших детских попытках предстать перед друзьями лучше, чем ты есть на самом деле, красивее, моложе, удачливее, тоже было предчувствие Фейсбука, где всякий является улучшенной версией самого себя. Моё первое письмо Калине на скане виден след сгиба листа. Граница двух миров до и после детства. Это самое скучное письмо в мире. Здравствуйте, Калинка. Меня зовут Аня Матвеева. Я живу в СССР, в городе Свердловске. Мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Я хотела бы с тобой переписываться. Можно? Мой адрес: СССР, 620102, город Свердловск, улица Шаумяна, дом 86, дробь 4, квартира 91. Напиши мне, пожалуйста, адреса твоих подруг, потому что мои подруги хотели бы тоже переписываться. И дальше почти угрожающие добавления. Пиши, я жду. Аня. Калина ответила довольно быстро и тоже прислала мне свою фотографию. Хорошенькая, похожая на олененка, девочка в пионерском галстуке. Точно такой же галстук, не вишнёвого, как советские. А пронзительно алого цвета. Мне потом привезёт из Болгарии тётя Наташа, и я буду понтоваться им в школе. Ещё в конверт были вложены открытка с видом телебашни на вершине Снежанки из Пампорово и календарик 1983 года с рекламой Национален комитет за трезвенность. Почтовая марка на конверте номиналом 8 статинок. Чешская всегда была в одну крону. В одном письме к Калине меня вдруг разобрало на поэтическое воспевание родной страны. Всех ее пятнадцать республик последовательно. Из Софии переслали уже сейчас и этот шедевр. На двух страницах я расписываю через запятую степи Казахстана, море Эстонии, виноград Молдавии. В следующем письме уже по просьбе Калины Рассказ о Якутской СССР», где я никогда не бывала, но под рукой у меня всегда были нужные книги. А ненужные можно было одолжить у папы, и он обязательно записывал в блокноте, какую книгу в какой день я у него взяла и когда должна вернуть. Ты просила рассказать тебе о Якутии. Я с удовольствием выполняю твою просьбу. Столица Якутской АССР город Якутск. Он стоит на реке Лени. Его основали в 1632 году. На территории Якутии очень много горных хребтов. Это Верхоянский хребет, хребет Черского и другие. Много и рек: Лена, Яна, Анабар, Оленёк, Индигирка, Колыма. Якутская земля славится своими лесами. Якуты Прекрасные оленеводы, охотники. В Якутии добывают золото и алмазы, уголь, газ. Якутская АССР награждена тремя орденами: орденом Ленина, орденом революции и орденом дружбы народов. Поздравляю тебя с Новым годом. Пиши, Аня. Я мечтала увидеть хотя бы какие-то города, кроме Свердловска. Но у мамы с папой не было ни возможности, ни лишних денег. На море нас с братом вывозили только раз. И Я помню ту поездку в Севастополь в мельчайших деталях, запахах и звуках. Какая уж там Чехословакия или НР Болгарии. Хотя вот тётя Наташа смогла же как-то проложить туда дорогу. В Прагу я впервые приеду в 25 лет вместе с мужем Нашим гидом будет словак, разговорчивый милый пан Ян. А в Софию попаду совсем взрослый. За неделю до вылета, уже взяв ключи от квартиры друзей на улице Тимок, я написала Калине, что прилетаю в Софию, и мы можем наконец встретиться. На его: "Oh, that's nice." Пришёл жизнерадостный ответ из Софии. "We should have a coffee." В конце февраля в Софию приходит весна. В магазинах появляется первая клубника, а местные модницы, вышедшие на охоту за новыми платьями, на бульвар Кнегини Марии Луизы стучат каблучками по чистому асфальту. Но я довольно часто вожу с собой стихию. Вот и сейчас прихватило в Болгарию наш уральский снег. Ох, и засыпала Софию. Таксист едва-едва проехал по улице Тимок. На другой день сугробы, конечно, опали и потекли ручьями в разные стороны. В воздухе запахло мокрым деревом, кричали птицы. Я шла навстречу с Калиной в кафе Папая. Оно прямо напротив станции метро «Львов мост». Эта станция заткнет за пояс иную московскую. Видно, что при строительстве ориентировались на большой метростель прошлого. Истинский дворец. Но сегодня мне в метро не нужно. Я иду на встречу с бывшей пионеркой Калиной Бачевой пешком. Иду, наслаждаясь каждым болгарским словом на рекламном плакате, вывеске магазинчика или у пешеходного перехода. Ведь скучное русское предложение нажать кнопку превращается в болгарском в восхитительно эротическое действие. Моля натисните бутона Ищ зелен сигнал зада примените. Или только мне испорчено кажется, что оно эротическое. Наверное, это софийская весна виновата. Одним махом пробуждает в человеке силы. и застывшие льдом внутренние соки вдруг начинают движение. Вот уже и бабульки рядом со станцией метро Львов мост продают розовые и синие гиацинты. Этот кудрявый цветок символ праздника 8 марта оставшегося в свободной Болгарии на память о прошлом. Кафе Папае чересчур европейское для Софии, где постоянно присутствие востока. Он в пятничных толпах, идущих из мечети в коврах, украшающих полы оперного театра, в яркой внешности и характере болгар. Черноволосых, смуглых, вспыльчивых. Болгарский характер это серьёзно. Как говорит моя подруга, хозяйка той самой квартиры в доме на улице Тимок, с болгарами трудно подружиться. Но уж если они тебя полюбят и примут, то сделают для тебя все. Калина встает мне навстречу из-за столика, за которым дымится чашка кофе. Мы целуемся тоже по-европейски, не касаясь губами щек. Садимся и разглядываем друг друга. Я ни за что не узнала бы свою подругу по переписке в этой сдержанной, красивой женщине. Но я и вообще не узнала бы её, ведь у меня была всего одна фотокарточка коротко стриженной пионерки. Сегодня 1 марта, национальный праздник, Баба Марта. Частита Баба Марта слышно со всех сторон. На руках у официантки красно-белый витой браслетик из ниток, те самые мартиницы. Почти такой же Калина надевает на руку мне. Почти такой же лежит где-то в дальних ящиках маминой квартиры. Мы с Калиной говорим на странном англо-русском наречии, и обращаюсь к ней по-русски, она ко мне по-английски. Это не встреча старых добрых подруг, а новое знакомство двух взрослых женщин, обремененных семьей, работой и разного рода кризисами. Но мы обе быстро понимаем, что нам легко и хорошо вместе. Сквозь мучительные преграды английских слов прорывалась искренность Карины, её дружелюбие, непоказной ум и какой-то очень родной мне, слегка мрачноватый юмор. Мы вышли из кафе поздним вечером, прогулялись по бульвару к княгине Марии Луизы, далеко перед нами темнела гора Витоша договорились встретиться через несколько дней пойти вместе с подругами Калины на чемпионат по фигурному катанию оказывается Калинка страстная болельщица Ее подругам клубу плохих матерей как сказала самая бойкая из них трудно было поверить в то, что мы с Калиной знакомы намного дольше, чем они с ней плохие матери они потому что дружно развлекаются они сидят дома с отпрысками давно и успешно выращенными. Я вместе с плохими матерями любовалась тем, как крутятся на льду тоненькие фигуристки. Вместе с ними ужинала, обсуждая на чудовищной смеси языков местную кухню, болгарский характер и современную русскую литературу, и восхищалась Софией. София это живой музей. Спустишься в подземный переход Там античные развалины римской Сердики. Кому-то в этом слове услышится сердитость, а я слышу сердце то, что заставило меня однажды написать незнакомой девочке письмо и бросить его в почтовый ящик. Не только моё сердце, но и сердце той девочки, и сердце взрослой Калин, и сердце так и не найденной Зоры, и доброе сердце моего папы отправлявшегося после долгого рабочего дня к буревестнику и терпеливое сердце мамы, всегда объяснявшей мне любые непонятные слова, и деятельное сердце Инны Валерьяновны из районного кида. Я задолжала всем вам долгие и частые письма, не только потому, что ленилась и отвлекалась, но и потому, что жизнь, как обычно, забирала своё добро повсюду, где находила его. И всё-таки я помню каждое присланное мне слово, помню все марки на конвертах и даже почтовые штемпели. Мне девять лет. Папа за стеной играет Киарину на фортепиано. Из кухни вкусно пахнет пирогом. Мой брат ещё жив. За окном чернеет Свердловская ранняя ночь. А на столе лежит только что полученное письмо из Чехословакии или из Болгарии. Я его пока что не открыла. И ноги мои ещё не согрелись после улицы. Сейчас я просто смотрю на это письмо, разглядываю марку, штемпель и думаю, что он похож на морские волны. Наверное, именно такие набегают на берег в Анер Болгарии, страны, где я никогда не бывала, но обязательно буду.